«Странная звезда, земля», — сказал ангел. «Обитатели этого мира часто говорят примерно то же самое», — ответил я. «Это часть мудрости расы, унаследованной от далеких предков, которые, впервые попытавшись приспособить свое небесное сознание к суровым условиям этой звезды, на которые их поместили для того, чтобы они, учась, говорили друг другу «странный мир». Значит, условия этой планеты вынуждают их творить перед нами этот ужас? Но вовсе нет. Тогда для чего они это делают? Их заставляет силы привычки. Значит, когда-то это было необходимо? «В очень далекие времена», — сказал я, — «люди были более изолированы друг от друга, чем сейчас, потому что на земле воплощалось совсем немного людей, и сияющий архангел, ответственный за их обучение, научил их развивать себе мужество и находчивость и подчеркивать свое «я», устраивая единоборство друг с другом. «Но здесь, под нами, миллионы существ», — воскликнул ангел, — «и я вижу, как их тела падают тысячами». Это они называют «великой победой», — сказал я. А один из их командиров дает тем, кто убьет достаточно большое количество людей, маленькие железные крестики. Железные крестики? Почему железные? Железо — металл Марса, — сказал я, а Марс — их бог войны. А почему крест? Это символ их Христа. Это тот, кто умер здесь, чтобы научить людей любить друг друга. «Тот самый», — подтвердил я. «Воистину я готов согласиться с далекими предками этих людей, от которых они унаследовали выражение «странный мир». «Может, подойдем поближе?» — спросил я. Незнакомец заколебался, а затем сказал, с терпеливой улыбкой, глядя на прекрасное существо, «Мой друг хочет, чтобы я кое-что узнал об этой звезде. Я хочу спуститься ниже». «Мы спустились» и оказались примерно в сотне футов над той полосой, которая разделяла противников. «Смотрите», — воскликнул незнакомец, — «души отлетают от своих тел». «Так вот в чем цель этой затеи — освободить души от оков?» «Не совсем», — ответил я, — «каждый из них предпочел бы видеть своего противника в оковах, но поскольку практически это сделать почти нереально, они избирают противоположное». Незнакомец выглядел еще более изумленным. «Мой друг», — объяснила прекрасное существо, — «из тех сфер, где закон противоположностей не действует». «Ты никогда не брал меня туда с собой во время наших странствий?» — воскликнул я. «Нет, конечно, ведь ты слишком привязан к закону противоположности «Это была наша старая шутка, моя и прекрасного существа». «Посмотри», — прервал меня незнакомец, — Одна душа направляется к нам. Я пошел вперед, чтобы поприветствовать новоприбывшего. Это был немецкий офицер. «Добро пожаловать», — сказал я. Но он, похоже, не понял меня. Лицо его, астрального тела, было перекошено. Очевидно, ему пришлось принять мучительную смерть. Иногда мне кажется, что прекрасное существо знает все земные языки, и хотя его природа настолько чиста, что лишь немногие на земле способны понять его, но когда душа покидает тело, она начинает понимать речь прекрасного существа, если, конечно, в ее природе есть то, что способно улавливать высшие вибрации, делающие жизнь этого ангела столь насыщенной и удивительной. «Добро пожаловать», — сказала душа прекрасное существо, на языке ее родины. «Где я?» — спросила удивленная душа. «В мире, в которой над землей ответило прекрасное существо. Так значит, это значит, что ваше имя будет занесено в списки погибших?» «Значит, это все-таки случилось?» «Да. Но я всегда боялся смерти. Как видите, ее незачем бояться. А где кайзер?» В своем штабе. Я смогу доложить ему, если хотите. И мы отправились дальше, на восток, медленно, потому что новоосвобожденная душа еще не знала, что расстояние на самом деле ничего не значит. Мы увидели главнокомандующего, сидящим за столом и разглядывающим какую-то карту, его лицо было изможденным и осунувшимся. «Вот», — сказал я незнакомца, — «тот человек, которого весь мир... За пределами его страны считают виновником этой Великой войны. Незнакомец и вместе с ним душа приблизились к главнокомандующему, чтобы прочесть его мысли. Я передаю их так, как я их слышу, разрозненными и трагическими своей важности. «Наши войска гибнут. Боже, покарай Англию! Я избранник Божий! Я не могу ошибаться! Мои генералы все путают! Я понижу в звании...» Тут он назвал имя новоприбывшей души, которая была с нами. «Он виноват в этом поражении! Я приказал ему захватить позиции противника, а он вместо этого потерял наше собственное! Я не могу ошибаться! Я избранник Божий!» Прекрасное существо повернулось к душе, которая раньше была, генералом. «Хотите доложить о себе кайзеру?» Он повернулся к нам. В глазах его была грусть. «Я не стану беспокоить кайзера», — сказал он. Между нами воцарилось молчание. Немного погодя, прекрасное существо вновь повернулось к генералу, на его лице было написано «жалость». «Могу я что-нибудь для вас сделать?» «Не могли бы вы отвести меня к моей матери? Она умерла от горя еще в первые дни войны, когда погиб мой брат. Я очень устал. Я хочу видеть свою старую мать». В глазах незнакомца в розовом светилось удивление. «Оказывается, на этой странной звезде есть даже любовь», — сказал он.